Гидравлический пресс. Операция Кольцо. Одним из основных стимулов проведения мероприятий по сокрушению окружённых войск противника является высвобождение своих дивизий и армий, удерживающих периметр окружения. Окружением мы вырываем из построения противника часть сил, и на какое-то время до прибытия свежесформированных соединений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 в 1942 года. Однако на тот момент для её выполнения в декабре Донской фронт не имел необходимого количества сил и средств. Предназначенный для усиления Донского фронта вторая гвардейская армия была направлена в состав Сталинградского фронта и использована для отражения деблокирующего удара Манштейна в районе Котельниково.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 Исходный рубеж для штурма был выбран в 25 м от атакуемого здания, с восточной части южной половины дома. Узкая восточная торцевая стена дома имела меньше огневых точек, а малое дистанция давало возможность эффективного применения по ним огнемётов. В полку их не было, и из дивизии прислали двух огнемётчиков. Для выхода на исходный рубеж сапёры и пехота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 Заняв с боем дом железнодорожников и Г-образный дом части дивизии Родимцева, получили возможность беспрепятственно сообщение с левым берегом Волги не только ночью, но и днём. Однако части, окружённые 6-й армией, ещё сохраняли боеспособность. Попытка развить успех и захватить ещё одно здание в том же районе, школу номер 38, успеха не имела.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 Особенно жестокие схватки происходили в подвале, где в ход шли не только штуки и гранаты, но и ножи. Соседний среднесортовой цех атаковали со стороны глухой северной стены, в которой подтянутой 76-миллиметровой пушкой с 30-40 метров пробили несколько проломов, через которые штурмовые группы проникли в цех. Калибровочный цех был взять штурмом.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 советских войск проходил по линии Новая Калитва, Марковка, Миллерово, Морозовский, Зимовники, на расстоянии 170-250 километров от окруженной под Сталинградом группировки противника. Положение окруженной армии Паулюса к январю 1943 -го года резко ухудшилось, территория, занимаемая окруженными войсками, значительно сократилась и почти насквозь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 в значительной степени опиралась на конину. Многочисленные лошади немецких пехотных дивизий и румынской кавалерии постепенно отправлялись в солдатские котелки. На 9 января 1943 -го года в рацион немецкого солдата в котле входило всего 75 граммов хлеба, но им сопутствовали 200 граммов конины. Расчеты немецкого командования... На организацию непрерывного снабжения окружённых войск по воздуху провалились привлечённые для этой цели в середине декабря 42 года силы транспортной и бомбардировочной авиации, базировавшиеся на аэродромах Тацинское, Морозовский, Чернышковский, Котельниково, Зимовники, Сальск к январю 1943 года понесли большие потери от советской авиации и зенитной артиллерии. С потери в конце декабря, вследствие начала «Малого Сатурна», большинства вышеуказанных аэродромов, плечо подвоза по воздуху значительно возросло. Транспортная авиация вынуждена была перенести свои базы в шахты Каменс-Шахтинский, Новочеркасск, Мечетинскую и Сальск, что увеличило расстояние от баз до посадочных площадок 6-й армии на 100 километров. Основной базой... Гесто 11 корпуса Фибига стал Новочеркасск. Из Новочеркасска Хенкелем нужно было лететь до питомника 330 км, на 130 км больше, чем от Морозовской. Главной базой Ю52 на какое-то время стал Сальск. Однако отход немецких войск с Кавказа, вскоре по став аэродром в Сальске, перед необходимостью спешной эвакуации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 Снабжение окруженных в районе Сталинграда войск противника по воздуху значительно ухудшилось и уже ни в коей мере не удовлетворяло их потребностей в продовольствии, боеприпасах и горючем. Ни о каких шестистах тонн в сутки не могло быть и речи. Заметный вклад в снижение эффективности воздушного моста внесли советские ВВС и зенитная артиллерия. Задачу по организации воздушной блокады окружённой вражеской группировки, выполняли 16-я, 8-я воздушной армии и часть сил 17-й воздушной армии, войсковая зенитная артиллерия и из части корпусного района ПВО, зенитная артиллерия и 102-я истребительная авиационная дивизия ПВО. Способы её осуществления менялись в зависимости от изменения тактики авиации противника.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 и тем самым позволить группы армий «Дон» восстановить фронт и избежать окружения, отходящей с Кавказа, группы армий «А».